Глава 26. А потом началось то ещё представление. Церемониймейстер добрых 2 часа объявлял титулованных особ со всего света, а те с сальными улыбками подходили поближе для личного знакомства, так сказать, подмигивания. заигрываний, подношения ценных даров и лебезания конечностей. Теперь за белые перчатки, которые шли в комплекте к платью и были точно в тон королевского камзола, я была даже благодарна. Алиса, как верная подруга, заняла место за моим плечом. В изумительном бальном платье она и сейчас была во всеоружии. Ещё до церемонии Печкина призналась, что в окружении такого количества магов будет чувствовать себя неуютно. А пульверизатор с сахарной водой и бабушкина чугунная сковородка в женской сумочке внушительных размеров, накинутой через плечо, добавляли некоторой уверенности и спокойствия даже мне, и понеслось. Вильгельм XIII, принц снежного королевства, прокричал церемониймейстер, а от его зычного голоса затряслись гирлянды магических огоньков, подвешенные в воздухе по периметру зала. О, прекрасная Идна, примите моё почтение и эти скромные дары, раскланился снежный принц в кружевных штанолонах, которые на деле оказался несколько скукожинным, но весьма бодрым пенсионером. В одной руке седовласый старец сжимал клюку, напоминающую ледышку, другую протянул ко мне и склонился для поцелуя. Я думала, что при отборе кандидатов хотя бы возраст будет учитываться, прошептала Науха Винсу, когда первый женихок напоследок мне подмигнув, затерялся в толпе. И лишить этого почтенного мужа даже шанса попытаться счастье, на лице Винса расплылась насмешливая ухмылка, а я засверкала яростным взглядом. Следующим женихом оказался рабеющий юнец с фиолетовым оттенком кожи. Е2, оторвавшийся от мамкиной юбки. Теперь стало ясно, что критерии для отбора как раз имелись, но совсем не в мою пользу. Скала Азамат, горный принц. Теперь под тяжёлый поступью сотрясались ещё и полы. Этот кандидат с квадратным мужественным подбородком был, на удивление, хорош собой, но, как и следовало ожидать, без подвоха не обошлось. Рост сдыровика И на глаз превышал 2 м, а ещё едва приблизившись, он обернулся в каменного человека, явив свою истинную сущность. Рад служить вам, избранное идно, пробасил великан с грохотом, преклонив передо мной колено. С таким точно будешь, как за каменной стеной, если в первую же ночь он тебя не раздавит. Захихикала за плечом спички, на которая, насмотревшись на весь этот цирк, уже вошла в кураж. Сначала я ещё пыталась быть приветливой, натянув вежливую улыбку. Страх прошёл, а вместе с ним и надежда на то, что моим союзникам удастся разыскать Итана и прекратить это безумие. Но в какой-то момент психика окончательно сдала. Стало казаться, что всё это лишь игровое воображение, какой-то дурацкий сон. И происходит не со мной, а с кем-то другим. Сама того не замечая, я начала посмеиваться над происходящим вместе с Алиской. Принц в пустыне надрывался церемонимейстер, и властелин кактусов подшучивала спичкино, пока я принимала почёт от очередного кандидата. Официальная часть подошла к концу, и начались развлечения. Винопольелось рекой, а вместе с ним и весёлая музыка. В тронный зал, подобно разноцветным пташкам, впорхнули танцовщицы в ярких топах и юбках из летящих тканей. Я лишь тяжело вздохнула, переводя взгляд на стрельчатые окна, за которыми олел закат. Этот бал тебе в тягость, Мари? Участливо поинтересовался Винсент. Если ты уже сделала свой выбор, можем не тянуть и объявить отца спасителя прямо сейчас. При этом мужчина накрыл мою ладонь своей, но его чёртов перстень снова меня обжёг, и я вздрогнула, резко отдёрнув руку. Моя реакция ему не понравилась, как и дядюшке Джамбро, который не отводил от нас глаз всё время, что-то на шёпоте говоря себе под нос. Спасибо за заботу, Винс, но не вижу смысла торопиться. К тому же, я не прочь насладиться музыкой. Помнится, ты обещал пригласить на этот бал заморских певцов. Перед смертью не надышишься, но попытаться оттягивать время всё равно стоит. Что ж, хочешь музыки? Будет музыка. От его властного тона по спине побежали мурашки, а меня снованастигло ощущение безысходности. Король захлопал в ладоши, гости разошлись в стороны, а перед нами, как по волшебству, сменились декорации. В центре зала образовалась небольшая сцена, посреди которой бил фонтан. С потолка, подобно кулисам, спускались разноцветные полосы, развевающиеся ткани. Люди с причудливыми музыкальными инструментами заняли свои места и заиграли удивительную мелодию. Танцовщицы, обступив их, быстро подхватили ритм, плавно покачивая бёдрами, а когда зазвучал голос певца, от избытка чувств я едва не потеряла сознание. Моё сердце застучало быстрее, а воздух внезапно закончился, потому что спутать голос Ито на с кем-то другим я просто не могла. Пожалуйста, взгляни на меня. Я здесь, вместе со своей болью. Расставание было невыносимым, но меня вела наша любовь. Подскочив втрона, я сию же секунду готова была лететь к нему навстречу. Мысленно я уже обнимала Итона, что было сил, зарываясь пальцами в густые тёмные волосы, покрывала поцелуями его лицо и не могла надышаться любимым мужчиной, но не успела и дёрнуться с места, как Винс преградил мне путь. Его руки, подобно тискам, впились в запястья. "Я не позволю снова нас разлучить", заявила, подняв на мужчину упрямый взгляд. От него веяло холодом и жёсткостью. Словно на меня смотрел совсем другой человек. Я всегда его любила и буду любить. Ты просто не сможешь меня удержать. Где-то там со сцены продолжал звучать волшебный голос Итана, на него и были обращены все взгляды. Нас разделяло не более 100 м, а я всё стояла на месте, не желая прибить не нароком его дотошного винценосного брата. От накатившей злости в ладонях загорелись боевые огни. Если он сейчас же меня не отпустит, я не посмотрю на этих важных гостей и разнесу к чертям весь тронный зал, решила для себя готова действовать. Не стоит недооценивать своего короля, прошептал рядом с моим ухом Джамбар. От перстня на руке Винса к моей шее потянулась чёрная дымка. Подобно удаву она оплела моё тело, стискивая его будто стальными обручами. Ни в силах пошевелиться или позвать на помощь, я замычал от боли. Самым удивительным оказалось то, что окружавшие нас гости, среди которых было полно магов, на происходящее не обращали никакого внимания. Дядюшка Жаба решил подстраховаться и включил магическую завесу. Дошло до меня, когда в глазах уже начало темнеть. А Винсент и не собирался останавливаться. По крайней мере, его беспощадный, остекленевший взгляд говорил именно об этом. Господи, за что ты так ко мне жесток? Где же я напортачила, что не заслужила любви, обычного человеческого счастья? Миргнула странная мысль в помутневшем сознании, а в голове всё звучал голос Итона. Сердце сжалось до боли. Он ведь и не подозревает, что едва обрется, снова может меня потерять. Помощь пришла откуда не ждали. Сладкие брызги, опустившиеся на моё лицо, сразу привели в чувство. Магические оковы, как и завеса, скрывающие происходящее от гостей, тут же рассеялись, но спичкины этого было недостаточно. Не дожидаясь подкрепления, подруга сама ринулась в бой. От знакомства с бабушкиной чугунной сковородкой с головы Винса полетела корона, а сам мужчина, пошатнувшись, Подобный мешку картошки рухнул у моих ног. Ты как, норм? склонилась надо мной Алиска. Прости, что не сразу среагировала. Спасибо, жить буду, прохрипела, откашливаясь. Не теряя времени, подруга переключилась на первого советника. Ах ты, жаба пупырчатая, сейчас я твои выпученные глазёнки повыцарапываю. Первым на моё удивление к ней на подмогу подлетел снежный принц. Тот самый дедуля с ледяной киркой. Вместе эти сумасшедшие неплохо отделали ошалевшего визиря, вправив на место мозги. Но тёмный маг недолго себя сдерживал. Не посмотрев на то, что перед ним старичок и девушка, он раскидал несчастных по углам. Следующим шагом Джамбер подчинил своей воле добрую половину гостей. Словно марионетки, зачарованные маги принялись сражаться друг против друга. в угоду своему повелителю в одной из танцовщиц на сцене снявшей вуаль к своему удивлению я познала загримированную Ясмину поймав мой взгляд девушка помахала рукой и велела оставаться на месте только теперь я заметила что итон и медведи уже пробирались ко мне сквозь настоящее поле битвы в которое в одно мгновение превратился тронный зал искры взрывы и разряды сопровождались криками и стонами Кто-то, будучи обездвиженным, парил под высоким сводчатым потолком. Другим повезло меньше, и их телами крошили мраморные колонны. Казалось, ещё немного и весь дворец затрещит по швам. При этом к самому джамбре подобраться не представлялось возможным. Немного придя в себя после удушения, я подумала, что это и есть мой шанс. Ближе меня и Винса, который всё ещё валялся без сознания. Никого не было, но вот не задача. Ладони даже не искрили, словно эта тёмная дымка высосала из меня всю энергию. Тогда я попыталась незаметно ускользнуть и отползти от злодея подальше. Ещё и за Алису переживала. Бедняга так и валялась на полу у стены, куда её отбросило. Даже в гуще сражения мне не было бы так страшно, как рядом с этим всесильным кукловодом. Сидеть на месте, рявкнул дядюшка Жаба. Едва заметив мои поползновения, я буду рядом ровно до тех пор, пока мой племянник тебя не обрюхатит. Спаситель не будет чужой крови, никто другой не достоин стать его отцом, и вершит историю. А уж тем более какой-то жалкий ублюдок. От подобных заявлений даже подурнело. Этот родственничек что, планировал ещё и свечку держать? Как бы не так, Хорошо, хоть сам в женихи не набивается. Если бы мог и иметь детей, давно взял бы тебя силой, и дело с концом, ответил жаба на незаданный вопрос, довольный тем, как меня перекосило. Выходит, он и мысли читать умеет. А всё, что мы затевали, для него никогда не было секретом. Как же тогда его победить? Слабым людишкам никак, усмехнулся мужчина. Между делом, продолжая управлять своими марионетками, твой единственный шанс выжить это подчиниться. Где-то в книгах я читала, что скрывая истинные намерения от телепата-психопата, герои начинали петь песни или читать стихи. Сработает ли это с жабой, я не знала, но решила попробовать. Бабушка часто напевала что-то из фольклора, Вот и у меня в голове уже завелась нужная пластинка. Ах, мамочка, на саночках каталась я не с тем. А зачем же в полюшке постречала колюшку? Ах, мамочка, зачем? Услышав, как знатно я заголосила в своих мыслях, Джамбер смерил меня подозрительным взглядом и даже немного отвлёкся от управления битвой. А я что? Подползла к Винсу, для отвода глаз положила королевскую голову на колени. и принялась незаметно стягивать злосчастное колечко. Сидела вещется, как влетаю, но я не сдавалась. Лучше пусть ясмин из тебя верёвки вьёт, чем дядюшка тёмный мак, приговаривала, нещадно стягивая перстень. Да что уж там, даже если ты к ней без пальца вернёшься, она на радостях и не заметит.